151. Март 11. -е. Исполнение всех желаний — мечта человечества. Но есть такая страна, где исполняются все желания человека, вольные и невольные, настоящие, родившиеся когда-то. Это тонкий мир, где осуществляются мысли и желания человека, и намерения его. Желание родит образ. Мысленный образ. Этот образ приобретает там видимую конкретную форму, и эта форма вибрирует и живет около породившего ее духа. Он входит в общение, в сочетание с нею и погружает в свою атмосферу. Подобные образы окружают создавшего их человека, и он живет в них и живет ими. Когда они хороши, Светлые, насыщенные благом и не наполнены грубоземными представлениями, они увлекают носители свое высшей сферы и поднимают его. Когда они грубые и темные, пульсируют земными вожделениями и страстями, увлекают они его в низшие слои астрального мира. Причем желания материально-земные, нуждающиеся для своего удовлетворения в земном теле, осущественные быть не могут и порождают то, что называется муками тантала. Но все высшие устремления осуществляются. Любитель музыки получает высшее полное удовлетворение. Любители красоты тоже. Философ, поэты, ученые, каждый находит по себе. Именно страна осуществления всех желаний, выходящих за пределы физических рамок и земных низших устремлений, дает радость исполнения самых дерзновенных и возвышенных мыслей, радость насыщения голода духа, радость созерцания красоты во всех аспектах, доступных сознанию. На земле трудно представить такую возможность, но в надземном легко, если понимается, что там все творится и движется мыслью и ведет мысль.